Глава 4. «Надо запомнить, что убегать от пьяных гопников куда веселее, чем от трезвых. В этот раз я даже не вымотался, а пробежал при этом немного дальше». 1184 из 5000. «Да, приходилось постоянно останавливаться и как-то подбадривать их». Старые обзывательства уже не работали, и потому приходилось выдумывать новые, чтобы снова разжечь в них тот огонек азарта, что был в самом начале погони. Разок я даже заволновался, когда ноги Сёмы окончательно запутались, и он приложился головой от тротуар. Но нет, вскоре он поднялся, почесал ушибленный лоб и побежал в другую сторону. Ошибся немного, такое бывает при черепной травме. А вот я потерял несколько десятков метров в попытке догнать его и напомнить, за кем ведется погоня. Кто-то может сказать, что черепной травмы не бывает, обязательно будет задет мозг. Но если посмотреть на Сёму, такие вопросы сразу отпадают. В любом случае, желание носиться по городу у них пропало, так что теперь я стою у входа в бюро зачистки и просто смотрю на вывеску над дверью. Пункт учета кандидатов. Ладно, звучит в целом нормально, но можно было написать на табличке полное название, а не аббревиатуру, или просто написать, что это бюро зачистки прорывов, так было бы куда понятнее. Впрочем, пока я стоял, двое желающих прошли мимо и скрылись за дверью, а надпись их совсем не смутила, так что и я вскоре последовал их примеру. На дворе ночь, потому я ожидал увидеть пустые коридоры, вот только внутри оказалось довольно оживленно. Десятки желающих столпились у единственного открытого окошка, и еще несколько человек были заняты заполнением каких-то бланков. Пришлось встать в очередь, но я уже никуда не тороплюсь. Тем более, что тут на столах разложены разнообразные брошюрки, да и на стенах висят информативные плакаты о мерах безопасности при зачистке прорывов. Плакаты нарисованы довольно забавно. Там один неудачливый человечек все время попадает в какие-то передряги и показывает на своем примере, как делать не надо. Вот и мои догадки оказались верны. Прорыв — это место, где обитают самые разные монстры. Как и говорил, все как в игре. Монстры эти отличаются в зависимости от стихии и уровня прорыва. Есть огненные, водяные, прорывы силы природы и все в таком духе. На плакатах их особо не перечисляли. Так что можно встретить огромного земляного голема или же попасть в лапы медведя-тигра. Для безопасности рекомендуется выбирать прорывы, соответствующие твоей экипировке и уровню, и не прыгать выше головы. Человечек на плакате, например, выбрал прорыв высшего уровня, и на следующей картинке его сожрал дракон. Короче говоря, как я понял, прорыв — это что-то вроде подземелья из компьютерной игры. Правда, находятся они далеко не всегда под землей, но это уже условности. Плакаты интересные, но лучше все это увидеть своими глазами. «Где-то в глубине моего сознания сейчас бесится разумная часть меня, наотрез отказываясь верить весь этот бред. Так что надо убедить эту часть меня в реальности происходящего». «Слышал, вчера прямо у города прорыв открылся?» Краем уха услышал разговор двух ребят, что стояли в очереди передо мной. «Кстати, почти все здесь выглядели вполне прилично». Одетые в современную одежду, кто-то сразу прихватил с собой копье, еще двое нацепили на себя бронежилеты. В основном молодые ребята, но есть и мужики в возрасте, причем самому старшему на вид лет 50. Видимо, решил к пенсии подзаработать денег и поднять уровень. А главное, в очереди мне встретились три девчонки примерно моего возраста, совсем молодые. Система разделяет людей на сорта, но при этом выравнивает по половому признаку, ведь характеристики и навыки у всех одни. Да и предпенсионного воителя тоже можно понять, ведь поднятие уровня не только дарит тебе силу, но может увеличить срок и качество жизни. Например, при высоких показателях выносливости, силы и сопротивления простудиться становится попросту невозможно, а если прокачать интеллект – то получится отказаться от вредных привычек. Последнего в брошюрах не написано, это я уже сам додумал. Что еще примечательно, на мой внешний вид никто совершенно не обратил внимания. Видимо, сюда иногда заходят такие оборванцы в надежде найти себе хоть какие-то средства на существование. «Да, говорят, на зачистку отправили ликвидаторов», — проговорил второй. Но твари все равно успели перебраться через стену, и, походу, без жертв не обошлось. «Еще бы! Вообще не удивлен!» — вздрогнул первый. «У меня сосед в полиции служит. Говорят, прорыв был аж седьмого ранга». «А стихия какая?» — в разговор включился третий, на вид мой ровесник. Ну, то есть ровесник этого тела. Примерно лет двадцати. «Говорят, двухстихийный. Земля и огонь. Хорошо еще ликвидаторы подоспели вовремя и не дали ему толком раскрыться». Да, об этом я уже успел прочитать. Прорывы появляются в случайных местах, и если сразу их не зачищать, они со временем могут стать серьезнейшей проблемой. С каждым часом, днем, неделей они плодят все новых существ, после чего подобраться к сердцу прорыва становится практически невозможно. Но будто бы этого мало, постепенно ранг прорыва может расти, и тогда площадь появления тварей станет только увеличиваться. Обычно прорывами занимаются небольшие группы зачистки, состоящие исключительно из желающих. Они неплохо зарабатывают, продавая добытые в прорывах ресурсы. Те же шкуры монстров, энергетические кристаллы, а главное – артефакты. Да, если очень повезет, при разрушении сердца прорыва система может подарить что-то невероятно полезное. Будь то кольцо, позволяющее раз в день активировать атакующее заклинание, или мантия, защищающая от огня. Что угодно, разнообразие артефактов бесконечно, но и попадаются они довольно редко. Обычно в прорывах третьего ранга и выше. Следующий. Из мыслей меня вырвал недовольный голос из окошка. Очередь уже заметно продвинулась, так что я смог разглядеть в окошке женщину неопределенного возраста. Одно могу сказать точно. Косметику она наносила как минимум лопатой, а духи, судя по запаху, попросту выпила, причем в больших количествах. «Давай документы!» — рявкнула она. «Вот, держите!» Мужик протянул в окошко несколько бумажек. «Так...» Уровень пятый, специализация, лучник. «Где твой лук, Валерий Федорович?» Она окинула его быстрым взглядом. «Нет лука». Виновато, потупил он взгляд. Во время последней вылазки еле ноги унес. Об думал в последнюю очередь. Какая-то черная полоса. Уже несколько вылазок неудачно прошли. Все накопления закончились, и на новый лук не хватает. «Возьми в аренду, Валерий!» Помотала головой женщина. «На лучников есть позиции только со своим инвентарём. А так могу предложить...» Она зашуршала бумагами и вскоре нашла нужную страницу журнала. «Есть позиция носильщика и свежевателя. Но там, сам понимаешь, оплата так себе и ближайшая вылазка послезавтра». «Мне сегодня нужно, тётя Нин!» Взмолился тот. «У меня квартира не оплачена, мне срочно надо! Завтра крайний срок уже!» «На сегодня...» Задумалась женщина и снова начала листать журнал. «Если ты вдруг не стал целителем, то сегодня можешь пойти только гонцом». «Гонцом? Нин, ты издеваешься?» — возмутился мужик. «Я лучше пару ночей в подворотне посплю, гонцом пойду». «Потому и не предлагала», — развела она руками. «Все равно все отказываются». «Тетя Нин, а нам есть что-нибудь на сегодня?» Ребята передо мной тоже заглянули в окошко. «По-моему, я чётко сказала, что если вы не целители, то сегодня все места заняты. И вообще, биржа труда за углом и откроется в девять утра. Обратитесь лучше туда, раз так боитесь!» – недовольно крикнула женщина. «Вот мой покойный муж не боялся и был прекрасным гонцом!» «Так он и покойным стал по той же причине!» – хохотнул Валера. «Ой, всё, проваливайте!» – рыкнула она. Только зря отвлекаете от работы. Так это и есть твоя работа, подыскивать нам позиции. Пошли вон!» Лицо тети Нины побагровело, и она со всей силы захлопнула окошко. Еще некоторое время мы постояли в тишине, но вскоре желающие подзаработать начали расходиться, тогда как я решил подождать, пока эта женщина успокоится и снова откроет окошко. Минут через десять последний посетитель бюро покинул здание, и я остался стоять первым в очереди. Пару раз тетя Нина бросила на меня взгляд поверх очков, но все равно продолжила создавать видимость работы. Листала журнал, что-то туда вписывала, потом перелистывала обратно. Даже телефон взяла, но не придумала, куда ей посреди ночи можно позвонить. «Чего тебе?» Наконец сдалась она. «Я уже все сказала, ты чем слушал? Нацелителя ты не смахиваешь, а значит, единственная доступная позиция на сегодня — гонец!» «Хорошо», — пожал я плечами. «А что по оплате? Какие условия? Когда приступать?» «Ты сейчас серьезно или просто интересуешься?» — опешила женщина. «А вы посмотрите на меня!» — усмехнулся я все-таки остальные хотя бы были одеты и при этом причитали, что им срочно нужны деньги. Вот по мне сразу видно, что деньги мне явно не помешают». это верно», — скривилась она. «Ты у нас в первый раз или есть в базе? Анкету заполнял?» «В первый?» — вздохнул я. «Но мне и заполнять-то нечего. Документов нет, уровень первый, специализации, очевидно, тоже нет. Инвентарем не богат, как видите». Да уж. Если скажешь, что родственников тоже нет, будешь идеальным гонцом. Ха. Расмеялась Нина. Ну да, наверное. Честно говоря, пока до конца не понял, какие обязанности у гонца. Видел на плакатах примерное распределение специальностей в стандартной группе. Там должен быть воин, способный выдерживать натиск монстров и отвлекать их внимание на себя. Мечник, который сможет нанести максимальный урон в кратчайшие сроки. Желательно наличие стрелка в команде, так как могут попадаться как летающие монстры, так и атакующие с большой дистанции. Ну и целитель, без него никуда. Команда без целителя вряд ли сможет закрыть маломальски сложный прорыв, так как ранения во время схватки неизбежны. А благодаря целителю можно продолжать бой, даже если тебе переломали все руки и ноги. Также успешные группы обычно нанимают вспомогательный персонал, чтобы не тратить время и силы на свежевание шкур, вскрытие монстров и добычу полезных ресурсов. Добычи бывает много, потому все это добро надо таскать к транспорту, и тут могут помочь носильщики. Для этого тоже не нужна специализация, но желательно, чтобы носильщики обладали высокими показателями силы и выносливости. А вот гонец... Звучит совершенно безопасно, но первое впечатление явно обманчиво. Вряд ли Гонцов используют для передачи сообщений без использования радиосвязи. Кстати, а она вообще работает на территории прорывов? Вполне вероятно, что там всегда аномальная зона с сильными помехами. Магия как-никак, а значит там все через одно место». «Оплата 100 рублей в день, дорога до прорыва и обратно, снаряжение, питание, при необходимости простая одежда, всё за счёт нанимателя». Вырвало меня из размышлений тётя Нина. «Ближайшая группа отправляется через полчаса. Могу позвонить им, и они тебя заберут прямо отсюда». «Ну что, ты готов?» спрашиваете ещё!» – воскликнул я. «Пусть это и опасно, но я видел местные ценники». «Можно купить комплект удобной спортивной одежды всего за 10 рублей, а на остальную сумму спокойно жить целый месяц с нормальным питанием и крышей над головой. А с опасностями разберусь, ноги у меня достаточно быстрые. Но передайте, что мне сразу понадобится новая одежда и, главное, еда». «Передам», — кивнула женщина и сделала какую-то пометку в своем журнале. Только учти, что оплата гонцам всегда производится только по возвращении в город. Впрочем, это логично. И без подсказок ясно, что гонец — это чуть ли не самая опасная роль в группе зачистки. Настолько опасная, что официально о ней даже не говорят. Все-таки не просто так никто не соглашается на такую позицию, а женщина за окошком аж светится от счастья. Вполне вероятно, что ей за это полагается какая-то премия от главы группы, и, скорее всего, эта премия неофициальна. Полчаса пролетели незаметно, и на радостях тетя Нина даже угостила меня сладким чаем с печеньками. Какое-то время мы сидели в тишине, и она ни в какую не хотела рассказывать подробности о том, чем занимаются гонцы. Не хотела спугнуть раньше времени, чтобы я не сбежал. «Ну да ладно», «Зато вскоре женщина поведала мне о группе, представители которой вот-вот приедут, и мы отправимся вместе зачищать один из ближайших к городу прорывов». «Ребята нормальные, не переживай». Она макнула печенье в чай, и по закону вселенной половинка осталась в кружке. «Да что ж такое!» — выругалась тетя Нина. «В общем, о чем я там говорила? А, говорю, ребята нормальные, на убой никого не посылают». Там всё от тебя будет зависеть, и если не сглупишь, вернёшься домой целым и невредимым. «А бывают и те, кто посылает на убой?» — задал я резонный вопрос. «Конечно. Думаешь, в городе мало чёрных добытчиков? Они всегда предлагают лучшие условия, но очень не любят делиться. Берут с собой пару-тройку новичков, и те почти никогда не возвращаются». Женщина помотала головой и тяжело вздохнула. Муж у меня на таких нарвался и мне ничего не сказал. Не знаю, как можно быть таким доверчивым. Хотя по глазам вижу, ты такой же. Будь осторожнее при выборе группы, а лучше всегда ищи через бюро. Мы таких за пару-тройку вылазок вычисляем и вносим в базу. «Так обнародуйте свою базу и все», — пожал я плечами. «В чем проблема?» Это действительно могло бы помочь многим новичкам, да и прибывшим недавно в город профессионалам тоже. «И какой!» — рассмеялась она. «А потом на месте бюро будет красоваться воронка, и, поверь, виновных точно не найдут». «Ну да, тоже логично. На то и бандиты, чтобы запугивать любого, кто хочет обнародовать их имена». Причем эта женщина говорит настолько уверенно, будто бы кто-то раньше уже пытался так сделать. Почти уверен, что если какому-нибудь магу сотого уровня будет мешать здание, он действительно с легкостью уничтожит его хоть средь бела дня. И даже если все будут знать, что это сделал он, все равно вряд ли кто-то осмелится дать ему отпор. Разве что группа из таких же высокоуровневых полицейских или ликвидаторов. Кстати, это две совершенно разные службы, хотя выполняют они одну функцию. О них я узнал также из непринужденных разговоров в очереди. Ликвидаторы полагаются на системное оружие и навыки, они постоянно сталкиваются с опасными прорывами, и в их задачи входит защита населения от тварей. А полицейские выполняют те же функции, что и в моем прежнем мире. Ловят бандитов, сажают в тюрьму, занимаются документами. И иногда просят ликвидаторов о помощи, ведь среди бандитов встречаются личности пострашнее монстров. В общем, ликвидаторы — это как пожарные. Точно так же бегут в первых рядах спасать простых людей. На самом деле есть еще некие инквизиторы, но о них тетя Нина ничего не рассказала. Так, случайно упомянула в разговоре, но на мои вопросы отвечать отказалась наотрез. Не успел я опустошить запасы печенья, как за дверью послышался шум, и внутрь зашел мужчина лет тридцати в легкой кожаной броне и арбалетом за спиной. «Гонец!» — указал он в мою сторону, на что женщина утвердительно кивнула. «Какой-то он не очень». «Хорошо, давай Корнюкову позвоню, он сразу возьмет!» Невозмутимо пожала она плечами. «Ну что?» «Не нравится, гонец?» «Я вообще-то все еще здесь». На всякий случай поднял я руку, а то вдруг они забыли и потому так нагло обсуждают меня в моем же присутствии. «Ладно, все равно другого нет». Тяжело вздохнул мой потенциальный наниматель. «Парень, ты какого уровня хоть? Есть специализация?» «Первый», — развел я руками. «Если это важно, у меня медицинское образование есть». И неплохой опыт в хирургии. Вспомнил, кем приходилось работать в прошлой жизни, и не смог точно объяснить свою специализацию. Просто я когда-то неврологом стать хотел, но в итоге попал в больницу, где нужны сразу все врачи. Вот и пришлось повышать квалификацию. Короче говоря, в медицине опыт есть. Но специализации целителя нет, закончил за меня мужик. Не ну как так? Первый уровень. «Серьезно?» «Где там номер Корнюкова?» «А, точно! Вот же он!» Совершенно невозмутимо проговорила женщина. «Как хорошо, что он никогда не воротит нос от моей помощи, да?» «Да все, все!» — поднял руки наниматель. «Как звать-то тебя?» «Получен запрос на обмен данными. Принять?» «Да?» «Нет». «Да как они все это делают?» Точно уверен, где-то в интерфейсе есть жирная зеленая кнопка, с помощью которой я тоже могу отправить запрос. Но я по каким-то причинам эту кнопку в упор не замечаю. Принять, конечно. Самому уже интересно, кто сейчас передо мной стоит. Имя Павел Чекрыжин. Сорт второй. Уровень 29 девятый. Ого, аж второсортный. Но я уже слышал, что третьесортных командиров групп практически не существует. «Обычно такие, как мы, выполняют поручения и всю грязную работу и лишь за редкими исключениями выбиваются в люди». «Владимир Рубцов, значит». Мужчина тем временем подошел и протянул мне руку для рукопожатия. «Рад познакомиться». «Взаимно. Я даже на секунду опешил от такого дружелюбия и насторожился, ведь за этим может скрываться что-то другое. Но не буду пока придумывать лишнего». Пока что командир группы меня полностью устраивает, а дальше будем судить уже по поступкам. «На всякий случай хочу уточнить». Он посмотрел мне в глаза. «Ты же в курсе, какие обязанности выполняет гонец и насколько это может быть опасно? Я сам не люблю нанимать вас, но в предстоящей операции без этой позиции придется потратить недели на зачистку». «Честно говоря, я не знаю», — не стал ему врать. А насчет опасности в курсе об этом уже рассказали, развел я руками, но по моему внешнему виду можно понять, насколько я сейчас нуждаюсь в деньгах. Я тебя понял, коротко кивнул Павел. Тогда иди за мной. С этими словами он развернулся и быстро зашагал к выходу. На месте подробно объясню твою задачу. Ты вроде не похож на дурака, разберешься быстро. Но если в двух словах тебе придется бегать очень быстро бегать рубцов так как ты никогда раньше не бегал Паша не угробь парня пригрозила ему кулаком тетя Нина а то в следующий раз я тебе в качестве насильщиков братьев рахитовых откомандирую, понял да не угробим там плевое дело отмахнулся он если сам тупить не будет побегает немного денег заработает и пусть дальше радуется жизни Ты же не будешь тупить «Нет такой привычки», — пожал я плечами и засеменил вслед за командиром. «Спасибо, тетя буду должен», — помахал на прощание, с виду злобной, но на самом деле очень даже доброй женщине. Прямо у выхода нас уже ждал микроавтобус, подготовленный для поездок по пересеченной местности. На крыше закреплены баулы со снаряжением, сзади пустой прицеп, видимо, для погрузки добычи, а вместо колес — какие-то огромные зубастые монстры. Около микроавтобуса уже стояли и оживленно что-то обсуждали шесть человек. Видимо, это и есть моя группа. Все как указано в брошюре. Тут есть и здоровяк со щитом, и мечник, и мужик с посохом. Двое одеты примерно как я, в грязную потрепанную одежду. Правда, у них такая спецовка, а у меня в подобном состоянии одежда на каждый день. А вот шестой мне показался странным. Он не похож ни на какой класс из привычных мне игр. С виду обычный работяга лет 40 на лбу круглые очки, как у мультяшного пилота, а за спиной безразмерный рюкзак, в котором, возможно, прячется еще один такой же низкорослый мужичок. Он стоял особняком и смотрел куда-то в пустоту перед собой. Видимо, ковырялся в системе, пока остальные обсуждали предстоящие планы. «Все, гонец есть, можем выдвигаться на новое место!» — крикнул Павел, и остальные сразу засуетились. Разве что мужик в круглых очках так и остался стоять. Так что пришлось подождать, пока он наковыряется в интерфейсе, и только потом мы смогли отправиться на зачистку. «Мне бы и перекусить чего-нибудь!» напомнил я. «И одежду какую-то». «Из одежды только спецовка, можешь взять в ящики сзади», махнул рукой Павел и уселся на переднее место рядом с водителем. Остальные также быстро заняли свои места и продолжили оживленно обсуждать новое место для заработка. Я же достал точно такую же грязную одежду, что была на двоих носильщиках, а пока переодевался, внимательно слушал эти разговоры. «Да там золотая жила!» — сотрясал воздух руками здоровяк. «Я вам говорю, пара удачных ходок, и можем грести бабло лопатой. А прицеп, кстати, можно было и побольше взять». «Давай сначала просто попробуем, обкатаем тактику, и я тебе хоть десять манипуляторов пригоню», — недовольно буркнул Павел. «Мы же там еще не охотились, просто на разведку сходили и все. В общем, сначала надо проверить на практике» а дальше уже решим». Вскоре свое место занял мужик в очках. Он бережно положил на соседнее сиденье свой огромный рюкзак, погладил его, и машина сразу сорвалась с места. Бойцы еще о чем-то говорили, но я чисто физически не мог их слушать. Все-таки мне вручили контейнер с разогретым при помощи магии комплексным обедом, так что я тупо ничего не слышал из-за треска за ушами. «Сосисочки, пюрешка, борщик, м, -м, м Интересно, если откусить язык, то местные целители смогут его прилепить обратно? Правда, это меня сейчас волнует меньше всего. Еда едва успела пролететь по пищеводу и упасть в желудок, а я уже крепко спал. Скитания по городу, бегство от гопников и множество интереснейших открытий вымотали меня окончательно — Так что бодрствовал я только потому, что был голоден. Да еще и в машине так тепло, спокойно и хорошо. Разве что своих коллег я совсем не знаю, но организму было на это плевать. Он хотел отключиться и спрашивать меня не стал. Пассивный навык «Ясное сознание» активирован. Сквозь бесконечную черноту перед глазами появилась тусклая надпись. Тело меня не слушалось и постепенно сползало с сиденья, но при этом я ощущал тряску и прекрасно слышал разговоры бойцов. Так вот оно какое это ясное сознание. Кстати, не задумывался об этом раньше, но разве в момент отключения меня от системы навык не должен был исчезнуть?» Почти уверен, что прежний владелец тела обладал какими-то навыками и был далеко не первого уровня, тогда как все это обнулилось в момент смерти. Может, навыки привязываются не к системе, а к душе, например? То есть, вместе с отключением системы все приобретенные возможности могут остаться вместе со мной. А могут и не остаться. Просто я думаю об этом, потому что мне больше нечего делать. Ясное сознание было даровано мне светлой системой в шутку, чтобы как-то поиздеваться. Сдается мне, я теперь не могу просто отключиться, и теперь каждую ночь придется оставаться наедине с собой. А главное, мне теперь лучше не ложиться на операцию, ведь боль тоже никуда не денется, я буду чувствовать ее. Это неприятный момент, и надо поскорее осваивать магию целительства, без нее мне явно не поздоровится «Ты пацану хоть сказал, что именно ему сегодня надо будет сделать?» Краем уха услышал разговор водителя и командира. «Пока не сказал», — вздохнул тот. «Но он сам согласился побыть гонцом, так что должен понимать, что именно его ждет». «Но ведь одно дело просто собирать монстров в кучу, и совсем другое — инициировать столкновение прорывов», — возмутился тот. «Не забывай, что я точно так же буду гнать монстров с другой стороны» спокойно ответил Павел. «Ага», — сказал без пяти минут 30уровневый скрытник, — хохотнул водитель. «Ничего, справится. Если будет возможность, постараюсь его прикрыть». В этот момент мы съехали с ровной дороги, и машину затрясло, так что за грохотом всяких ящиков с экипировкой и оружием я уже не слышал дальнейший разговор. Так мы тряслись еще часа три — и я все это время спокойно спал, пытаясь подслушать хоть что-то. Но вскоре машина остановилась, и меня, наконец, разбудили. «Прибыли», — шепнул Павел и указал в сторону двери. «Нетерпение сжирает меня с первых минут, как я оказался в этом мире. Все вокруг только и говорят, что о каких-то прорывах, и всем известно, что это такое». Мне же так и не довелось увидеть их. Но теперь... Теперь мы стояли на холме, а внизу, примерно в паре километров, можно было заметить тусклое зеленое свечение в центре редкого лиственного леска. А если приглядеться, то правее есть еще один источник света, но там преобладают синие тона. Города отсюда не видно, только бескрайние поля, леса вдалеке, и следы от нашего автобуса до да тонкая полоска света на горизонте. Начинаем подготовку. Тихо, практически шепотом скомандовал Павел. К рассвету надо добраться до барьера и подготовить позиции. А дальше... Все разом уставились на меня, и у некоторых во взгляде явно читалось сочувствие. «А дальше еще раз перекусим?» — предложил я. «И, кстати, мне так и не объяснили, что должен делать гонец. Может, все-таки и просветите?» «Он серьезно не в курсе», — хлопнул себя по лбу водитель, а по совместительству защитник группы. «Пацан, гонец должен гнать стадо тварей, понимаешь? Сверкать перед ними задом и гнать в нужную точку». «Коля, не сгущай краски», — нахмурился командир. «Сначала мы проведем разведку, узнаем, насколько старые эти прорывы и чего можно от них ожидать». «Вы хоть оружие мне дадите?» Я начал немного нервничать, хотя стоит отметить, что никакой паники нет. Сам примерно так и представлял себе эту работу. Логично нанимать гонцов со стороны, чтобы самим не рисковать так своими шкурами. Тем более, что командир будет рисковать примерно так же, как и я». «Рубцов, ну сам подумай, чем тебе может помочь оружие?» Вздохнул Павел. «Ой, три минуты уже потеряли». Он посмотрел на часы и недовольно скривился. насильщики тащите взрывчатку, пора выдвигаться».